Глава 23. Крики. Это первое, что я услышала, как только стала приходить в себя. Крики, ругань, не шипение заклинаний раздавались со всех сторон. Удивительно, как меня ими еще не задело. Глава болела после жесткого удара, тело ломило, а перед глазами все расплывалось, но я все равно попыталась разглядеть, что происходило вокруг. С трудом открыв глаза, я увидела бой не на земле, а в воздухе. И сражались сразу несколько пар: три, пять, семь было не понять, ведь они сливались с темнотой с черным небом, в единое размытое пятно. За спинами Дракхаров красовались крылья, большие, яркие. Дай Ирона я разглядела сразу, и во фиолетовые крылья виднелись даже из земли, и бился он с Экхардом, со своим другом. Мы не были знакомы официально, но Дар рассказывал мне про него, и сейчас его друг оказался на стороне кукловода. Его крылья оказались чёрными, непроглядными, как сама ночь. Я замечала его только, когда Дар находился рядом, а так он сливался с небом, сливался с темнотой, становясь с ней единым целым. Он первым шёл в атаку, бросая в сторону Дайрона заклинания высшего порядка. Старался как можно быстрее достать его, отбросить дальше, повергнуть, но Дайрон не проигрывал. Его ответы были не менее сильными. Он уходил от нападений так ловко, что заклинания просто не могли достигнуть цели. Дракхары двигались быстро. Все. То улетали высоко в небо, что я не видела их вовсе. То подлетали так близко, что мне удавалось рассмотреть каждый удар, каждый всполох нового заклинания. Мне стало страшно. Очень. Тем более я не могла понять, кто на нашей стороне, а кто против. Ведь сражающихся пар оказалось гораздо больше, чем я предполагала. Беон, Дориан, их я точно помнила. Но кроме них в небе было ещё несколько моих сокурсников и дракаров с и пятого курсов, большинство из которых я не знала. Заклинания сталкивались друг с другом, выбрасывая снопы искр. Иногда они растворялись в воздухе, а иногда долетали до земли. Им не нужно было оружие, они его делали сами. У меня сердце замирало от этого зрелища. Можно было зажмуриться, не смотреть, но я не могла. Боялась, что если отвернусь, то Дайрон пропадёт из поля зрения, и я его больше не увижу. Однако я всё равно быстро огляделась, чтобы понять, кто ещё оказался рядом. Никого. Совершенно. Вокруг меня не оказалось ни одного дракхара или доморфа. Я видела лишь ночной непроглядный лес и очертания каменного портала, стоявшего от нас не так далеко. Пока рядом со мной никого нет, можно быстро убежать, исчезнуть. Но я не могла так сделать. Тем более я помнила, какой магией обладал Экхард. И от этого воспоминания меня пробрал озноб. Магия времени. Темная. Дайрон не раз говорил, что она опасная, непредсказуемая, и за Экхардом ведется не меньший контроль, чем за Дайроном или Беоном. И сейчас я поняла, что он использовал именно ее. Ведь в одну секунду в один миг все деревья вдруг замедлились, а потом и вовсе застыли. Взглянув вверх, я еле смогла сдержать крик, едва не вырвавшийся наружу. Все дракхары замерли в неестественных позах. Кто занес руку, на которой светилась магия для следующего удара? У кого-то на лице застыла гримаса злобы или ярости. Это было страшно, ведь Дайрон тоже застыл, словно собирался напасть на друга. Замер, так и не достигнув цели. Дайрон, нет. Я должна была что-то сделать. Должна. Но что я могу против такого сильного мага, если даже Дайрон не смог ему сопротивляться? Эккард усмехнулся, стряхнул с рук остатки магии и неспешно подлетел к бывшему другу, облетая его по кругу. А ведь ты меня не слушал, Дар. донесся до меня его голос, полный злорадства. Я говорил тебе не связываться с человечкой. И вот к чему это привело. Дайрон не ответил, даже не пошевелился. Никто из остальных Дракхаров тоже. А у меня сердце пропустило удар, а по щеке скользнула слеза. Всё не может так закончиться, не может. Вдруг Экхард расхохотался, посмотрел на меня, и я оскалился. Адалинда. Боги, от этого голоса мурашки побежали по спине. Вдруг Дракхар резко спикировал ко мне и схватил за горло, поднимая над землёй. Я ухватилась за его руку, пытаясь ослабить захват, и оказалась лицом к лицу с предателем. Настолько близко, что смогла рассмотреть его кривящиеся в ухмылке губы, ямочку на подбородке, чёрные, как сама ночь, глаза. «Вот мы с тобой и остались наедине», — прошептал он мне в лицо, обдавая горячим дыханием. «Не боишься меня?» — отрицательно мотнула головой, что только позабавила Дракхара. «И правильно. Я плохого не сделаю. Почти. Лишь позабавлюсь немного на глазах у твоего любовничка и оставлю в покое». «Ты ведь не против, милая?» «Против», — Прохрипела я. «Ведь и говорить нормально не получалось. Он не душил, но держал крепко и больно». Дракхар в ответ на моё заявление расхохотался. «Какая смелая человечка. Понимаю, что Дайрона привлекло в тебе непокорность. Ты единственная, кто не пищит от радости, если на неё посмотрел Дракхар». Я бы хмыкнула или рассмеялась, но мне было не до шуток. Я попыталась призвать крылья, призвать силу, оттолкнуть парня порывом ветра, чтобы выиграть хоть немного времени. Думала достать портал, перенестись к Дайрону, чтобы постараться забрать его и добраться до портала, но... Сила не отзывалась совсем. Я не ощущала её ни стихийную магию, ни человеческую, ничего. Словно я вновь стала пустышкой, какой была до встречи с Дайроном. От этого осознания я перепугалась не на шутку. «Думаешь запустить в меня заклинанием? Эккарт усмехнулся. «Не выйдет, милая. Я остановил время, а в этом пространстве не действуют никакие заклинания, кроме моих. Так что ты передо мной бессильна». Парень склонился ещё ближе. Так что его глаза оказались прямо напротив моих. Посмотрела в них и моргнула. В середине зрачка время от времени вспыхивали яркие зелёные искры. Еле заметные, но они казались мне странными». Вдруг сверху донёсся крик, полный боли и отчаяния. Испугавшись, я подняла голову и обомлела. Поначалу не поняла, что происходит. Несколько дракхаров согнулись прямо в воздухе, держась за голову и истошно крича. Перед ними завис в воздухе Беон, разведя руки в стороны. Его глаза светились белым, а магия, срывающаяся с ладоней, была направлена на предателей. Боги, он применял ментальную магию. Он смог освободиться, смог освободить остальных. Невероятно. Пока была возможность, постаралась отыскать глазами Дайрона, но я не видела его. Нигде. Он просто пропал с небосклона. Экхард тоже обернулся и нахмурился. «Что за... Отпусти мою девушку!» раздался позади тёмного, знакомый и такой родной голос. «Он здесь, с ним всё в порядке». Дайрон тоже смог освободиться. Экхард злоусмехнулся и силой оттолкнул меня в сторону, как тряпичную куклу. Я не смогла ни за что ухватиться, И снова стукнулась головой, потеряв ненадолго способность видеть, а когда очнулась, заметила парней, стоявших друг напротив друга. Дайрон был уставший, с кровоточащей, садиной на шее, в окровавленной одежде, но живой и решительной. В глазах я увидела вызов, и лишь сейчас обратила внимание, что рука Экхарда тоже была в крови. Какой хороший у тебя друг, Дар, освободил от моих оков. Темный усмехнулся, вальяжно убрав одну руку в карман но было видно, что он напряжён, ждёт нападения. Он не помогал, а кого времени я снял сам. «Вот как?» — удивлённо ответил Экхард. «И каким же образом? Не поделишься? Не горю желанием. А ты полон сюрпризов. Помню, раньше у тебя не получалось тягаться со мной. Растёшь?» Я затаила дыхание, вслушиваясь в разговоры, следя за дракхарами в небе. Беон продолжал испытывать их ментальным воздействием, но не всех. Несколько дракхаров летали неподалёку, «Готовы и помочь или перехватить тех, кто сможет вырваться?» Но таких не было. Они все корчились от боли. «Раньше и ты был другим, Экхарт. Верно, сейчас я стал сильнее. Он помог мне». «Опять этот он? Кто же кукловод? Сколько можно прятаться за спинами других? Давно бы показался, а то кажется, что он просто трус». Видимо, Дар подумал о том же. «Он? А без него ты ничего не можешь? Я сильнее тебя, Дайрон, во всём». Выплюнул темный и сделал пару шагов к противнику. «Хочешь проверить или струсишь?» Экхард зарычал и оскалился, взмахнув рукой и образовав вокруг них силовой защитный купол. Он сверкнул и сделался едва заметным, но отрезал их от остального мира. «Давай проверим. Один на один». Экхард не стал ждать ответа, напал первым. Резко, стремительно. За спиной у него материализовались крылья, и первый удар он решил нанести с воздуха, Но Дайрон выставил щит и ушел в сторону, сразу же выпуская ответный боевой пульсар, смешанный со стихией. Я же затаила дыхание, глядя на схватку. Дракхар бился нечестно, наносил быстрые сильные удары, используя запрещенные пульсары. Занимаясь Дайроном, я уже знала, чем они отличаются от обычных цветом. Они все были темные, мощные, смертоносные. Дайрон полагался не только на защиту, но и бил ароматами, способными помутить рассудок, напустить слабость или даже отключить. Я знала их, чувствовала отголоски запахов, а Экхард не брезговал магией времени, пытаясь замедлить Дайрона или ускорить свои пульсары. В какой-то момент крики стихли, а затем неподалёку опустились дракхары, положив предателей, находившихся без сознания на землю, и встали рядом. Я не знала очень многих по именам, но радовало то, что все они не были под воздействием кукловода смотрели на битву в воздухе со смесью непонимания и волнения. «Дар победит», — сказал один из парней. «Он сильнее тёмного». «Экхард тоже не слабак», — спокойно возразил другой. «К тому же у него более серьёзная магия. Шибанёт по голове и поминай, как звали». «Так уже бил магией времени», — возразил ещё один. «Не помогло». Дракары разговаривали так спокойно, словно тут не бились насмерть, а устраивали показательное выступление. Это было для меня странным. Через несколько секунд я услышала крики и громкие разговоры в лесу. «Кто-то определённо шёл к нам, но кто?» Обернулась на голос, заметив, что дракхары смотрели в ту же сторону, а трое побежали к лесу. «Кто там?» — взволнованно спросила я у всех сразу. «Если это подчинённые кукловода, то...» «Ректор с магистрами», — спокойно ответил Беон. «Боги, он хоть когда-нибудь испытывает эмоции?» Я посылал им ментальное сообщение ещё когда случился пожар в твоём доме. «Что послал?» — переспросила я. Про ментальные сообщения я ещё не слышала. Бион обернулся и криво усмехнулся. Сообщил, что мы идём по следу виновного в заражениях. Не знаю, почему они так долго шли. Может, среди преподавателей тоже есть одурманенные? Из леса вновь послышались голоса, только намного ближе. В данный момент мне стало страшно. Ведь мы не знаем наверняка, под воздействием кукловода находятся магистры или нет. Но сейчас мне была важна только битва. Поэтому я обернулась к дракхарам с замиранием сердца, следя за поединком. Удар еще один. Воздушный клинок Дайрона задел руку темного, рассекая форму и заливая ее кровью. Он пошатнулся, но отреагировал мгновенно, запустив сразу несколько ответных боевых пульсаров. Часть Дайрон смог отбить а один, достиг цели, ударив его в грудь. Дракхар пошатнулся и потерял координацию, начал заваливаться назад, а Эккорд оскалился, и на кончиках его пальцев заискрила темная магия. Я вздрогнула, сдерживая рвущийся наружу крик. Рядом замерли остальные Дракхары, наблюдая за падением Ментора. «Беон, Дориан, сделайте же что-нибудь!» — взмолилась я. «Он же погибнет!» «Мы не пробьёмся через силовой купол!» — сдержанно ответил Куратор, не отрывая взгляда от Дайрона. «В поединке невозможно вмешаться, мы просто не сможем!» После этих слов Дориан тихо зарычал, сжав кулаки. «Ненавижу эти поединки! Эккарт играет не по правилам!» «Ошибаешься!» — возразил Беон. «В «Поединке может быть только два исхода!» если противник принял поражение или если он погиб. Боги всемогущие, но ведь это неправильно, так нельзя. Я рванула вперёд, намереваясь замедлить падение воздухом, хоть немного смягчить его, но меня подхватили за руки и не выпускали. Я кричала, вырывалась, молила помочь ему, но никто, даже брат Дара не двинулся с места, лишь беспомощно сжимал кулаки. «Тебе нельзя вмешиваться!» — крикнул Беон. «Силовой купол приложит тебя так, что не очухаешься!» Я не буду до него дотрагиваться, только создам воздушную подушку. Не выйдет ада. В поединок никто не может вмешиваться, даже магистры, — чуть тише сказал он. Таковы правила. Глупые, никчёмные правила. Он же, он же погибнет сейчас, разобьётся. Как я буду жить без него? Однако до земли Дайрон не долетел. Когда Экхарт уже праздновал победу, он сделал кульбит в воздухе, стремительно уходя за спину тёмному. Тот не ожидал такого поворота и не успел отреагировать, чем и воспользовался Дайрон. Подлетел сзади и нанёс ему сокрушительный удар. Дракхар вздрогнул, замахнулся для ответа, но тут же ослаб и полетел вниз, глухим стуком упав на поляну. И в этот же момент подоспели магистры и ректор. Привалившись к дереву, я устало прикрыла глаза и вполухо слушала возбуждённые разговоры, которые не затихали уже три четверти часа. Так вовремя подоспевшие магистры с ректором по десятому кругу опрашивали свидетелей происшествия, и меня в том числе. Когда вы почувствовали, что с адептами что-то не так? Какой магией вы атаковали? Как себя вели пострадавшие? Пострадавшие. Магистры так называли помощников кукловода, которые первыми напали на нас. Странно было такое слышать, но пострадали они на самом деле больше. Бион так приложил их ментальной магии, что по его заверениям не очухаются еще дня три точно. И за это он получил от ректора. «Ты забыл, что за тобой ведётся контроль?» — ругался драклорд Драгун. «Я всё понимаю, но императорские щейки могут навесить на тебя змеи знает что. Как я тебя буду оправдывать?» «Отмажем», — только я ответил за на Дайрон. «Ко мне император точно прислушается, а я здесь был вместе с ним». Хотелось бы на это надеяться. Однако Дайрону досталось не меньше, ведь Экхарт оказался не просто в отключке, а с повреждением магии. Как мне объяснили... Вполне вероятно, что после пробуждения он не сможет ускорять или замедлять время, что он лишился своей магии. Когда Ирону это удалось, я так и не поняла. Слышала лишь, что о произошедшем он будет разговаривать только в присутствии советника императора. Уф, надеюсь, что Дару ничего плохого за это не будет. А Экхард, что ж, возможно, всё и к лучшему. Вслед за магистрами прилетел и Бинди. Сейчас он сидел у меня на коленях и тихо рычал на окружающих. Малышу тоже досталось от Доры. Она подпалила ему бок, так что нам предстояло долгое и кропотливое лечение. И магией, и фруктами, чтобы он поскорее поправился. Меня тоже допрашивали, причём трижды. И каждый раз я повторяла одно и то же, как заведенное, А магистры всё пытались уловить, что в моём рассказе не так. Это немного напрягало, но я не перечила. Им виднее, как вести допрос. Хорошо ещё Варзаха не пригласили. Перед ним я бы не смогла оставаться спокойной. «Погрузите всех пострадавших в магический сон и доставьте к целителям», сказал ректор, «когда мы уже не смогли рассказать ничего нового. Вызовите императорских дознавателей, нужно всех допросить». Несколько магистров отправились исполнять указания. Подняли воздух неподвижных адептов, наложили силовой купол и отправились в сторону Академии, захватив с собой и нормальных драгхаров. Так что перед порталом остались мы с Дайроном, Дориан с Беоном, которые проверяли лес и портал с помощью магии». Драклорд Драгун снова обернулся к моему ментору. «Дайрон, нужно убрать горьковатый запах из -за округи как можно скорее. Этот кукловод одурманил почти половину Академии. Даже некоторые магистры попали под его влияние. Мы еле смогли их обезвредить». «Да, нам уже рассказали. Только как-то это странно. Я понимаю, адепты не смогли сопротивляться, но магистры... Они ведь намного сильнее каждого Дракхара, а получается, оказались такими же беззащитными. Видимо, кукловод и в самом деле силён» вот только любит действовать чужими руками. «Лес я уже очистил», — ответил Дайрон, постоянно оглядываясь на меня. «Как только дойдём до Академии, очищу её». Мой Дракхар выглядел уже лучше, чем час назад, но всё равно неважно. Тёмные круги залегли под глазами, кожа посерела, на руке остались не до конца заживлённые раны. Он устал, как и мы все. Они стояли достаточно далеко, но разговор был слышен. До этого момента. Сейчас же ректор мельком взглянул на меня а затем понизил голос так, что расслышать уже ничего не получалось. Ну и ладно. Вновь прикрыла глаза и слушала тихое рычание Бинди. Кажется, он начал засыпать. Мне бы тоже не мешало поспать, но не в лесу же. К тому же ко мне подошёл один из оставшихся магистров. «Адептка, вам тоже нужно зайти к целителям, чтобы исключить любые последствия сегодняшних инцидентов». Как он интересно выражается, «инцидентов». «Нападение это было, а не то, что он тут говорит». Однако спорить и доказывать что-то не стало, просто не посчитала нужным. Да они сами разберутся, как это всё называется. Думаю, дознаватели и так поймут, что здесь произошло. Магистр отошёл на пару шагов, а я закрехтела и встала на ноги, всё ещё держа довольно тяжёлого стоиха на руках. Он вроде бы задремал. Я сама видела закрытые глазки. Заметив пристальный взгляд Беона, сделала пару шагов к Дайрону, как вдруг Бинди зарычал, резко спрыгнул с рук и помчался в сторону леса рядом с порталом. «Бинди, стой!» Я хотела побежать за ним, ведь он ранен. И если убежит лес, то может не вернуться. Они очень своевольные существа. Как я его потом найду? Но не успела сделать и двух шагов, как магистр, что стоял рядом, подхватил меня воздушным потоком и внезапно швырнул в сторону арки портала, которая активировалась? Ада, нет! Голос Дайрона затих, когда я прошла через светящуюся воронку и упала на землю, больно ободрав колени и ладони. Обернулась но портал за моей спиной уже погас. «Так, и где я?» Пыталась встать и осмотреться, но рядом раздался смутно знакомый голос. «Ну, здравствуй, Адалин». А следом меня окутал удушливый запах розы и лаванды, после чего голова стала тяжёлой, глаза против воли закрылись, и я отключилась.